как вдруг около полуночи слышу, подкатывается к управлению автомобиль и вскоре дежурный чиновник докладывает. «Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть». «Меня? В такую пору?» «Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она указывает на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательств и непременно желает обратиться к вам лично». Я с досадою пожал плечами. «Ну что же?»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 как моя странная посетительница затрещала безудержно-безнадежно, не переводя дыхания. Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот с такими зелеными глазищами, огромными пушистыми усами. И дама, вытращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота. «Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками?»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 Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова. При московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из 40 примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы. Названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным,